Я подпрыгнул от неожиданности. «Текаем!» — негромко, но вразумительно сказал очнувшийся Юрка. Я тупо смотрел, как он отвязывает рыжую лошадь и ловко вскакивает в седло. «Садись позади меня!» — крикнул Юрка. Я заколебался. Честно говоря, я на лошадях никогда в жизни не ездил. Хотелось, конечно. У нас в парке всех катают, но где же денег взять? Я предпочел бы велик, но украсть еще и его... «Ну, садись же», — торопил Юрка. «За кабачком что-то взорвалось». Дым стал желтым и вонючим. Я уцепился за седло и Юркину ногу и с трудом влез на лошадь. Она сразу же потрусила к лесу. Довольно долго мы молчали. Юрка несколько раз оглядывался и смотрел на меня с каким-то странным выражением, которого я никак не мог определить. При этом я все время сползал и норовил свалиться под копыта лошади. «Сползал почему-то только направо», «Лошадь, что ли, кривая?» — думал я, очередной раз цепляясь за Юркину куртку. «А ты на лошади умеешь ездить?» — наконец осведомился я. Учитывая, что мы на ней уже ехали, получилось крайне глупо. Я имел в виду, что это удивительно. Как же он научился, если с самого детства на костылях-то с трудом ходит? «Да так немного», — ответил Юрка и снова странно на меня посмотрел. Здесь всегда так. Я помахал в воздухе рукой и снова сполз на правый бок. Ну, я имею в виду динамично. «Да нет», — медленно сказал Юрка. «Так, пожалуй, в первый раз». Еще через некоторое время он остановил лошадь и, не предупредив меня, спрыгнул на землю. А я немедленно свалился следом. Лошадь развернулась, опустила голову и обнюхала меня. Ноздри у нее были, как ручки кресел в театре. Жесткие и бархатные одновременно. «Это нехорошо, что мы ее, ну, сперли», — сказал я. «Хозяин, наверное, разозлится». Я представил, как разъяренный хозяин лошади гонится за нами на велосипеде. «Мы ее сейчас отпустим», — успокоил меня Юрка, — «и она обратно вернется». Надо было убраться оттуда побыстрее, потому что уж слишком там все расходилось. Я кивнул, «Ты так и не догадался?» — спросил Юрка, по своему обыкновению заглядывая мне в глаза. «Чуть снизу». Меня еще в обычном мире эта его манера раздражала. «Да ни о чем я не догадался», — резко сказал я. «Тупой я, понял? И лучше бы ты мне объяснил, пока еще чего-нибудь не началось». «Ну ладно». Юрка вздохнул и взял меня за руку. «Взял так, как мамы берут за руку малышей, собираясь переходить с ними улицу. Ну, тогда...» «Пошли домой». Я хотел было выдернуть руку, но не успел. Глава восьмая. На этот раз я сознание не терял, и жара тоже не было. Просто очутился за сараем. Правда, не сидя на ящике, а лежа рядом в куче грязного снега и разноцветных пакетиков из-под чипсов. Юрка спокойно сидел на ящике и ворошил палкой прогоревшие угли. Я поднялся, Потер ладонью испачканную куртку, вышло только хуже. «Ну», — сказал я, — получилось довольно угрожающе, а потом я вдруг вспомнил, как вылетел из трубы петух и песню про трех ковбоев, и захохотал. «Какой у тебя диагноз?» — спросил Юрка. «Чего вытаращился я?» А потом подумал, что это Юрка так отреагировал на мою угрозу и смех. Просто у него выражения такие необычные. «Пашка, например, спросил бы, ты что, больной?» «Ну, я имею в виду, какой диагноз написан в медицинской карте», — спокойно пояснил Юрка. «Вот у меня, например, ДЦП, детский церебральный паралич. А у тебя?» «Гипервозбудимость, э, еще что-то, не помню», — соврал я. «А при чем тут?» «Гипервозбудимость», — медленно повторил Юрка, словно пробуя слово на вкус. «Наверное...» Но как она там все завертелась. Ты. Я почувствовал настоятельную потребность придержать рукой отваливающуюся челюсть. Ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что это я? Я там все устроил. А кто же? усмехнулся, Юрка. Я, как ты знаешь, человек мирный, спокойный, а ты хулиган. Сам меня предупреждал, между прочим, вот и похулиганил. Вот это да! Я сел прямо на грязный снег и вдруг снова начал смеяться. Просто остановиться не мог. Дурацкие картинки из параллельного мира хороводом крутились перед глазами. Особенно сорока. И еще дядька с картиной. И как я с лошади направо сползал. Ха-ха-ха, не удержавшись, присоединился ко мне Юрка.